Глава 5 Отдали бы вы за миллион долларов то, что имеете. Я знаком с Гарольдом Эбботом довольно давно. Он живет в Уэб-Сити в штате Миссури. Одно время он был организатором моих лекций. Как-то раз мы с ним встретились в Канзас-Сити, и он отвез меня на мою ферму в Белтоне. А во время этой поездки я спросил его, как ему удается сохранять самообладание. Он рассказал мне замечательную историю, которую я никогда не забуду. «Я всегда сильно переживал», — сказал он. Но весной 1934 года я шел по Вестдогерти-стрит в Уэб-сити, и вдруг глазам моим предстала зрелишь в Уэб-сити в штате Миссури,